Глава двадцать шестая. В искусстве войны стратег Сунь Цзи подробно описывал концепцию под названием «ши», что переводится со старонеканского примерно как «энергия», «влияние» или «стратегическое преимущество». «Ши» — это вода, так быстро бегущая вниз по течению, что срывает камни из ложа ручья. «Ши» — это опустошение». которая сеют падающие со склонов горы валуны. Ши это энергия, которая накапливается и усиливается сама у себя. Победа Рин в Дзинжоу послужила толчком, покатившим камень с горы. После этого всё стало намного легче. У Недзи не хватало войск для защиты захваченных территорий, и он поспешно отступил на юго-восток за горы Цинлин и Даба, служившие естественной защитой Орлонга. Обороняясь на два фронта, он принял единственно возможное стратегическое решение сосредоточиться на обороне провинции Дракон, предоставив остальным территориям республики драться самостоятельно. На пути через провинцию Овца войска Арин шли по сплошным выжженным полям и покинутым деревням. Жителям явно приказали за одну ночь собирать вещи и уйти в горы или за линию фронта. Всё, что беженцы не смогли взять с собой, Они бросили гнить на солнце. Очень часто армия Южан натыкалась на трупы животных, сложенных в груды, над споротыми животами свиней жужжали мухи. Это мясо было ещё отличным всего 2 или 3 дня назад. Таков классический принцип войны у неканцев. Если вторжение врага неминуемо, уничтожь всё вокруг и возведи высокие стены. Когда положение выглядело угрожающим, Никанские вожди разрушали сельские поселения и перевозили провизию людей и припасы за стены городов, чтобы ими не завладел враг. Всё, что нельзя было перевести, сжигали, отравляли или закапывали. Эта старейшая военная традиция Никана лишь увеличивает страдания невинных. Один хочет завоевать страну, а другой не хочет, чтобы его подданные достались врагу, и в итоге обе стороны приносят народу одни мучения. Со стороны мугенцев такое поведение было бы демонстративным вызовом, но со стороны Неджи, которому положено управлять провинциями и защищать своих людей, это было явным проявлением слабости. Значит, геспирянские союзники его бросили. Значит, он понимал, что не сумеет помешать Южану войти в провинцию Дракон и может лишь замедлить их продвижение. Но у армии Южан было шик Их продвижение невозможно было замедлить. Войска Арин пользовались плодами победы. Теперь у них были самые острые мечи, отличные доспехи и больше провизии, чем они могли съесть. Они дрались с таким энтузиазмом и эффективностью, как никогда прежде. Прорезали себе путь через провинции, как нож режет тофу, и чаще всего города сдавались, не оказав ни малейшего сопротивления. Некоторые местные жители с готовностью записывались в армию. радуясь возможности заработать пару монет и две кормежки в день. Судьба армии разительно изменилась. Несколько месяцев назад Рин в отчаянии вела войска через горы, рискнув жизнью нескольких тысяч солдат, чтобы только уцелеть. Теперь же шла в наступление, а Неджа потерял почти все, что когда-то внушало Рин страх. Он был всего лишь мальчишкой на троне, охромевшим без своих упрямых союзников и, в принципе, которые, судя по молчащим небесам, пересмотрели соглашение. Тем временем Марми Арин набиралась уверенности, опыта и припасов. А самое главное, у неё были шаманы. И всё шло как по маслу. После того, как в Дзинжоу Дулин чуть не сломался, Арин не ждала, что они долго протянут. Она решила, что может использовать шаманов ещё несколько недель. Прежде чем они неизбежно умрут в сражении или ей самой придётся их убить. Особенно её тревожила Лянь Хуа, которая после работы в лазарете порой на целый день впадала в оцепенение. Это так пугало Пи Подзы, что вскоре она стала бояться вызывать своего бога и перед несколькими сражениями её пришлось упрашивать. Но со временем все трое успокоились, не считая одного случая, когда стрела попала Дулину в плечо, и он случайно устроил землетрясение. Расколов поле боя огромной трещиной, он больше не терял над собой контроль. Лянь Хуа фа падала в транс не чаще раза в неделю, а потом и вовсе прекратила. Пипадзы сумела справиться с тревогой, и через 3 недели после Динжоу проникла в город под видом беженки и уничтожила всю линию обороны, проведя пальцами по шеренге солдат. Все по-своему приспособились. Дулин начал медитировать по ночам и часами сидел на земле, скрестив ноги. Лянь Хуа во время работы напевала себе под нос народные баллады и забавные куплеты. У неё оказалось неплохое сопрано. Пипадзы каждый вечер после ужина исчезала из лагеря и обычно не возвращалась до темноты. Однажды ночью встревоженная Ирин решила за ней проследить. Она с облегчением обнаружила, что Пипадзы просто стоит в лесу в окружении деревьев, подальше от людей и дышит. Ты хорошо прячешься. Через некоторое время сказала Пипатзы: "Рин, вышло на поляну. Я не хотела тебе мешать. Ничего страшного". Пипатзы выглядела смущённой. "Я не всегда прихожу сюда так надолго. Мне просто хочется побыть в тишине, там, где я никому не могу навредить. Это успокаивает". Рин почувствовала странный укол в груди. "Мудрое решение. Можешь остаться, если хочешь". Рин подняла брови, она была тронута. Спасибо. Они немного постояли плечом к плечу, слушая стрекотание кузнечиков, и действительно это успокаивало. Ты никогда больше не становишься прежней, да? вдруг спросила Пипатзы. В каком смысле? Твои глаза, они всегда красные. Наши глаза становятся прежними, а твои нет. Почему? Потому что я зашла слишком далеко, сказала Рин, и частично это была правда. Я больше не могу изгнать бога. Тогда что тебя держит в этом мире? спросила Пепадзе. Почему ты не потеряла рассудок, как как остальные? Рин подумывала рассказать ей про якорную связь, но какой смысл? Для Пепадзе это всё равно не вариант, и рассказывать будет просто жестоко. Чем меньше людей знают про Катте, тем лучше. Пепадзе ей нравилась, но Рин не собиралась доверять ей свою жизнь. Я заключила с Богом сделку, ответила она после паузы. И он научился держать себя в узде. Ты нам об этом не рассказывала, потому что это очень редкий исход. Вы знали, чем это закончится. Нет смысла давать ложную надежду. Слова вышли слишком холодными. Ирин не смогла придумать ничего ободряющего и подозревала, что Пипадзе не захочет это слушать. Все рекруты знали, что у них есть только два исхода: смерть или чулу корих. Рин много раз их об этом предупреждала, чтобы они поняли, сделав такой выбор, они подписывают себе смертный приговор. Я не выживу в этой войне, сказала Пипадзы после долгого молчания. Невозможно знать наверняка, возразила Рин. Пипадзы покачала головой. Я недостаточно сильная, ты меня убьёшь, тебе придётся меня убить. Рин сочувственно посмотрела на неё. Какой смысл лгать? Хочешь услышать, как мне жаль? Нет, фыркнула Пипадзе. Все мы знали, на что подписываемся. Этого оказалось достаточно, чтобы приглушить угрызение совести. Рин не сделала ничего плохого. Они сами выбрали свою судьбу. Ду Линь, Лянь Хуа и Пипадзе сражались вместе с ней, потому что считали это необходимым. Они предвидели свою смерть и смирились с этим. Рин предложила им оружие, единственное оружие, способное изменить жалкий мир вокруг, и они его приняли. Такой выбор предлагает сделать война. Через несколько недель армия заняла небольшой портовый городок на Западном Уруе, у границы провинций Овца и Заяц, и расположилась лагерем в ожидании старого друга. Вы только посмотрите на неё. Цян Мук, пиратская королева Анхилууна, с широкой улыбкой на лице сошла с трапа и шагнула на пристань. Только посмотрите, кем ты стала. Привет, Мук, сказала Рин. Некоторое время они молча рассматривали друг друга. А потом, раз уж Мук до сих пор не попыталась вонзить нож ей в спину, Рин помахала двадцати спрятавшимся лучникам, готовым пустить стрелы над её головой, и дала отбой. Как мило. — сказала Мук, увидев уходящих лучников. «Научилась у тебя. Никогда точно не узнаешь, на чьей ты стороне». Мук фыркнула. «Ну ладно, давай на чистоту. С республикой покончено». «Этот мальчишка-красавчик, которого посадили на трон в Орлонге, без папочкиной помощи и с захудалой деревенькой не справится. Я знаю, на кого следует ставить». Звучало убедительно, но Рин понимала, что не стоит принимать ее слова за истину. Мук и была, и всегда будет источником неприятностей. Да, она помогла Рин добраться до Анхилууна после ее побега из Орлонга, но и пальцем не пошевелила, чтобы помочь с тех пор, как Рин ушла на юг. Всю войну Мук пряталась в Анхилууне, готовя флот к вероятной атаке гисперианцев. Мук всегда осторожничала и выжидала, пытаясь понять, что выгоднее. сопротивляться республике или играть по её правилам. Сейчас удача была на стороне Рин, но если что-то пойдёт не так, Мук так же легко выдаст её Орлонгу. Она и раньше уже так поступала. Правда, сейчас Рин готова была пойти на риск. Ей нужны были боеприпасы, порох, пушки и снаряды, которые она не могла найти на захваченных территориях. Быстрое наступление годится для плохо защищённых городов, откуда поспешно ушли войска Нэндже. Но чтобы вломиться в логово дракона, понадобится настоящая артиллерия. Приятно видеть тебя во главе армии, мог похлопала Рин по плечу широкой ладонью. Что я тебе говорила? Ты рождена не для того, чтобы подчиняться тем более такой змее, как Вайшра. Женщины вроде нас с тобой не должны продавать свои услуги. Рин засмеялась. Приятно снова тебя видеть. И она говорила искренне. Она всегда уважала откровенный и нескрываемый эгоизм королевы пиратов. С помощью безжалостного и проницательного прагматизма Мук превратилась из проститутки в правительницу единственного вольного города Никана. И хотя Рин прекрасно знала, что Мук никому не хранит верность, она всё равно восхищалась ею. "Что ты можешь мне предложить?" спросила она. "Сама посмотри. Мук сунула два пальца в рот и свистнула, подзывая команду. "Есть и старые игрушки, и новые. Думаю, тебе они понравятся". Целый час команда Мук и солдат Ирин разгружали на берег десятки ящиков. Мук вскрыла один и отбросила ногой крышку. Внутри в рядах по 4 лежали гробы. "И что это трюк в самом деле работает?" спросила Рин. "Весь что как, если сказать, что это жертвы чумы", Мук помахала своему матросу. Он вытащил один гроп из ящика, подсунул под крышку лом и надавил, пока крышка не отскочила. Под ней поблескивал на солнце порох. Рин подавила дурацкое желание его вдохнуть. "Старые трё контрэбандистов", объяснила Мук. "И на удивление эффективный, никому не хочется умирать". "Он но" сказала Рин, находясь под впечатлением. "Гробы тоже пойдут в дело, можно использовать на дрова", предложила Мук. Остаток дня они меняли гробы, набитые мечами, щитами, снарядами и порохом, на богатства, собранные войсками Рин в провинции Овца. Всё происходило прямо на берегу реки. Рин не хотела пускать Мук в лагерь, чем меньше та соберёт сведений, тем лучше. Да и Мук не хотела сильно удаляться от своих кораблей. Вери крики служил границей взаимного недоверия. Мок дотошно осматривала каждый драгоценный камень, потирая пальцами, чтобы определить ценность, прежде чем кивком давала согласие на погрузку. Рин наблюдала за двумя вереницами товаров. Был в этом забавный символизм. Все сокровища одного зажиравшегося города в обмен на стали порог для захвата следующего. «Ну ладно», — Мук отошла от последнего выгруженного с корабля ящика. «Теперь об оплате». «О чем это ты?» — оторопела Рин. Мук показала ей цифры в амбарной книге. «Мы разгрузили вдвое больше оружия, чем ты оплатила». «С чего это ты взяла? Таких цен, как у тебя, просто не существует, к тому же мы единственные покупатели. Вряд ли ты заключишь сделку в Орлонге». «Это верно», — согласилась Мук. Но в других городах всегда найдутся покупатели. И я уверена, что местное ополчение не прочь улучшить оборону, понимая, что их ждёт. Если ты будешь продолжать нести бред, совершенно спокойно ответила Рин. Я тебя убью. Последовало долгое молчание. По лицу Мук ничего невозможно было прочитать. Она боится или в ярости? Обдумывает, как нанести первый удар. Рин обшаривала взглядом берег в поисках слабого места. Сначала ей захотелось испепелить мук на месте, но после этого пришлось бы разбираться с чёрными лилиями, одна из которых может метнуть в неё отравленные шпильки для волос. Если расширить радиус поражения, Рин могла бы сжечь и лилий, но при этом неизбежно зацепила бы и собственные войска. Помимо мук будет как минимум десяток жертв. Пальцы Рин сжались в кулак. Она могла бы смириться и с этими потерями, никто не стал бы её винить. Только нужно ударить первой. Мук расхохоталась, от громких раскатов её смеха Рин даже вздрогнула. "Тигриный сыски", мук сухмылкой хлопнула Рин по плечу. "Когда это ты отрастила яйца?" Почувствовав облегчение, Рин заставила себя улыбнуться. "Но я ещё вернусь за долгом", продолжила мук. Не сейчас, поспешила сказать она, заметив, как Риннах хмурилась. Я желаю тебе успеха, маленькая спирка. Я не встану на твоём пути. Но тебе стоит задуматься, как увеличить свою прибыль от империи. Прибыль? поморщилась Рин. Я не пытаюсь извлечь прибыль. Верно? Ты вот-вот будешь править всей страной. На лице Мук появилась привычная покровительственная гримаска, показывающая, что она считает Рин беспредельно наивной. "Страна нужна серебро, девочка моя. Война дело затратное. Ты должна оплатить солдатам, а потом придётся разобраться с людьми, которых ты сделала бездомными. Где они будут жить? Что будут есть? Тебе понадобится древесина для строительства домов". «Зерно, чтобы не допустить голод, на пороге которого вы стоите, потому что я гарантирую, урожая в этом году не будет. Никто не пашет поля в разгар войны. Все бросились в бега». Я начала Рин и запнулась, не зная, что ответить. Ей пришлось признать, что такие проблемы и в самом деле существуют, и с ними нужно разобраться. Хотя все это казалось таким далеким, что Рин даже не задумывалась. «Зерно, чтобы не допустить голод, на пороге которого вы стоите, Эти проблемы станут действительно насущными только когда она победит. Какой смысл грезить об империи, пока на юго-западе до сих пор правит Неджа? Я не Ой, да не пугайся ты так. Снисходительно похлопала её по плечу Мук. Очень скоро ты будешь сидеть на мешках с деньгами. Вот что я пытаюсь тебе втолковать. Альянс явился сюда не просто так. Наш шёлк и фарфор И вальфрамовые рудники, и старинные вазы, геспирианцы готовы заплатить за это огромные деньги. Но они не будут с нами торговать, сказала Рин. Так ведь? В смысле, если мы победим, разве они не устроят нам блокаду? На бумаге да, они откажутся торговать с Никанской империей. Мук раскинула руки в щедром жесте. Но у меня много кораблей. И я знаю миллион способов тайной торговли, так что товары не будут считаться твоими. Всегда можно найти лазейку для продажи, если есть спрос. Конечно, я возьму свою долю. Рин всё равно это смущало. Но если они купят неканские товары, то разве не поймут? Конечно, поймут. Мок покачала головой и опять снисходительно улыбнулась. Всем прекрасно это известно. Таково искусство управления государством. Страны возникают и рушатся, но аппетиты остаются прежними. Поверь, Пирка, ты начнёшь покупать у геспирианцев зерно через неделю после того, как выгонишь их со своих берегов, а взамен будешь посылать сокровища Орлонга. Торговля правит миром. Пришли гонца, когда будешь готова начать. По мере продвижения армии Южан на Восток сражения становились всё более ожесточёнными, как и ожидала Рин. Теперь она уже стояла у Неджи на пороге. Карлонгу они подойдут через несколько месяцев. И в каждом городе их встречали закалённые республиканские войска. Артиллерия регулярно обстреливала их опиумными снарядами, и Рин приходилось изобретать всё новые способы использования шаманов. В половине битв она вообще не задействовала пиподзы или дулина, полагаясь на привычные военные технологии. Или из всех шаманов в бою участвовала только она одна, потому что Рин уже привыкла к копиуму и могла выдержать в дыму почти 20 минут, а ей хватало, чтобы нанести врагу непоправимый ущерб. Сражения всё чаще шли не по плану. Противник больше не сдавался так быстро. Защитники города стояли насмерть, убивая Южан, пока хватало сил. Потери росли, десятки убитых превратились в сотни. Но Рин радовалась тому, что войска Неджи так неповоротливы. Они лишь оборонялись, засев за городскими стенами, но ни разу не попытались контратаковать, создав армии Южан настоящие проблемы. Наверное, это потому, что у них слишком много геспирианского вооружения, предположил Катай. Стационарные аркебузы и пушки слишком тяжело перевозить, не хватает транспорта, чтобы тащить их по земле. Вот и приходится сидеть на одном месте. Это превращало армию Неджи в неподвижную цель и сглаживало технологическое неравенство. Хорошо вооружённые солдаты Неджи сидели за стенами, а быстрые и подвижные отряды Рин всегда наступали. Это была борьба черепах и волка. Одна пряталась в постоянно сжимающийся панцирь, а другой постоянно проверял границы, выискивая любое слабое место для удара. Такое положение вполне устраивало Рин. В конце концов, её Ката и Недзю весь первый год в Синегарде учили, что атакующий всегда получает преимущество. Несмотря на сопротивление, южане неделю за неделей завоёвывали всё новую территорию. Анеджа отступал. Рин понимала, что потеря Неджи не вполне его собственная вина. Он унаследовал раздробленность республики и неприязнь людей к его отцу, а также огромную неповоротливую армию, уставшую от гражданской войны, в которую они вступили, надеясь на скорую победу. Круг его друзей всё сжимался, теперь в нём остались только Геспирианский посол, который мало чем помогал, лишь отпускал езвительные реплики о том, что Неджа вот-вот потеряет страну. И кучка старых советников Вайшры, сожалевших, что Нэджя не похож на отца. Дорин доходили слухи, что после событий на горе Тяньшань он уже подавил две попытки переворота, и хотя бунтовщиков быстро заключили в тюрьму, оппозиция режиму лишь усилилась. А самое главное, он терял поддержку среди сельского населения. Неканская элита Аристократы, провинциальные и городские чиновники остались верны Орлонгу, но простонародью не было никакого прока от республики. Новая торговая политика Нэджи не принесла народу процветания, а вкусив жизнь при Геспирианской оккупации, люди предпочитали поддержать кого угодно, только не Нэджу. В результате, продвигаясь на юг, Рин обнаружила огромную разведывательную сеть В сельской местности каждый находился в дальнем родстве с соседями. Сплетни на базарах стали источником ценной информации. И неважно, что никто из ее лазутчиков не имел доступа к разговорам на высшем уровне и не видел карты расположения войск. Они видели все необходимое своими глазами. «Два дня назад реку пересекли три колонны», — сообщали ей. «Утром мы видели, как фургоны с порохом едут на восток». «Республиканцы строят временные мосты через реку вот тут и вот тут». По большей части эти сведения были бесполезны. Деревенские жители, не чита опытным разведчикам, не могли начертить точные карты и часто приукрашивали свои рассказы для пущего эффекта. Но информации было так много, что из нее можно было извлечь пользу. Рин получала доклады как минимум из трех разных источников – и они с Катой могли составить достаточно верное представление о том, где Неджа укрепляет оборону и где готовит удар. И это снова подтверждала уверенность Рин. Пусть южане и слабы, зато их много, и объединившись, они могут свернуть горы и свергать империи. «Не может же Неджа вести себя так специально!» — сказал однажды вечером Катай, когда очередной город в провинции Заяц сдался южанам почти без боя. «Он как будто даже не пытается». Рин зевнула. «Может, это самое большее, на что он способен?» Катай бросил на нее суровый взгляд. «Не будь такой заносчивой». «Ну да, ну да». Рин понимала, что не может приписать их победы себе. Они оба знали, что продолжают побеждать только потому, что Недж не задействовал все свои войска и возможности. Но почему? Пока что они пришли к выводу, что Недж решил засесть в Орлонге и сосредоточить все силы там. Но он же прекрасно понимал, что не стоит складывать все яйца в одну корзину. Орлонг мог похвастаться отличными естественными укреплениями, но предпочсть стратегию осады на таком раннем этапе полное безумие. Наверняка у него есть какой-то козырь, размышлял Каттей. Иначе его тактику можно объяснить только тем, что он свихнулся. Он что-то прячет в рукаве, Ринна хмурилась. Новые дирижабли. Но это выглядело мало вероятным. Если Геспирианцы снова предоставили Неджу поддержку, то он давно бы поднял дирижабли в воздух, пока армия южан находится на виду и вдали от Орлонга, драгоценной столицы провинции. Может, он сделал ставку на дракона или какую-нибудь новую военную технологию, более смертоносную, чем шаманы? Или на технологию, способную противостоять шаманам, предположил Катай. Рин бросила на него резкий взгляд. Уж больно быстро Катай ответил. Он не придумал это только что. Ты что-то знаешь? Э-э, я не вполне уверен. Недж же что-то сказал? спросила Рин. В Новом городе, когда Петра, то есть он, он не знал, как исмущённо потерпел Локан. Петра ничего ему не говорила. Он прошёл все её тесты. Геспирианцы дали ему оружие, они предложили ему такую сделку, и он согласился. Они считали, что ему не следует знать о результатах исследований. Он мог солгать. Мог, но я знаю, как выглядит Неджа, когда лжёт. Он не врал. Он был в отчаянии. «Но что могла изобрести Петра?» — напирала Рин. «У них ничего нет, их теология — чушь, творца не существует. Если бы они нашли что-то против шаманов, то воспользовались бы этим для защиты своего флота, а они не воспользовались. У них есть только обычное оружие — порох и опиум, и мы знаем, как ему противостоять, так ведь?» Ката и ее слова явно не убедили. «Насколько нам известно». Рин раздражённо скрестила руки на груди. Выбери сторону, Катей. Ты только что сказала, что доказательств нет. Доказательств нет. Я просто перебираю варианты, потому что их следует рассмотреть. Ты же сама понимаешь, если Нэт же ничего не прячет в рукаве, его стратегия совершенно иррациональна, и мы не можем действовать, считая его дураком. И что тогда? Советуешь не идти в Орлонг? Катей на мгновение задумался. Нет, не стоит менять стратегию. Мы продолжим завоёвывать новые территории и наращивать ресурсы. Судя по имеющимся сведениям, мы возьмём Орлонск. Я просто говорю, что следует соблюдать осторожность. Мы всегда осторожны. Катя устало посмотрела на неё. Ты знаешь, о чём я. На этом разговор завершился. Больше тут нечего было обсуждать. Без новых фактов они ничего не могли поделать. В глубине души Рин считала, что Каттой перестраховывается. А если у Нэтдже нет никакого секретного оружия, если ему просто на роду написано поражение? Рин никак не могла отделаться от чувства, что возможно, только возможно, конец этой истории предрешён. В конце концов, последние месяцы ясно показали, что её не победить. Сражение за сражением, победа за победой, Рин всё больше убеждалась в том, что её судьба править империей. А как иначе объяснить Вереницу её невероятных, неправдоподобных побед? Она пережила уничтожение Спира и Голин Нииса. Выжила в лаборатории Шира, провела армию по всей стране, победила на горе Тянь-Шани, переиграла мугенцев в триумвират и Вайшру, и вот-вот победит Нэджу. Конечно, она не собиралась предоставить всё в руки судьбы. Рин не прекратила методично готовиться к каждому сражению только потому, что до сих пор не проиграла ни одного. В Никанской истории полно дураков, вообразивших себя царями. А когда удача их покинула, они погибли, как и все остальные. Вот почему она никогда не признавалась в своем предчувствии к Атею. Рин знала, что он скажет, «Да брось, Рин, ты теряешь связь с реальностью, не боги выбирают победителей, все происходит совсем не так». И хотя у мома она всё понимала, но всё равно считала, что после возвращения с горы Тянь-Шань, когда она пережила взрыв, убивший величайших людей в неканской истории и почти полностью уничтоживший гиспирянский флот, что-то изменилось. Течение истории сместилось. Рин никогда прежде не верила в судьбу, но сейчас с каждым прошедшим днём всё больше убеждалась: судьба мира окрашена ярко-алым. Больше всего в текущей кампании Рин нравилось то, что армия Южан потихоньку перенимала геспирианские военные технологии. Рин превратила это в игру и ввела правило: двойная порция на ужин тому взводу, который принесёт из боя самое большое количество работающих геспирианских устройств. По большей части это были усовершенствованные, но уже известные механизмы: более точные компасы, более крепкие шины для леккорей, прочные оси для фургонов. часто находили непонятные устройства, непонятно как зажигающиеся маленькие лампы без фитилей, похожие на часы тикающие круги, чьи стрелки указывали на странные буквы и числа, и жужжащие мини-дирижабли, которые, как решила Рин, перевозили почту, но их так и не удалось поднять в воздух. Она чувствовала себя дурой, крутя в руке так и сяк, но не находя рычага управления. Кат и приуспел чуть больше. Он в конце концов понял, что лампы зажигаются с помощью нескольких крантиков. Но даже он испытал разочарование с механизмами, работавшими как будто по воле магии. В 3 милях от Бобая, недавно покинутой республиканцами крепости, они наткнулись на поспешно закопанный под тонким слоем почвы ящик с аркебузами. "Ох, ничего ж себе", пробормотал Катай, когда вскрыли ящик. "Почти новёхонькие". Рин подняла одну аркебузу и взвесила в ладони. Она никогда раньше не держала в руках такое оружие, просто не осмелилась бы. Сталь была ледяной на ощупь. Аркебуза оказалась тяжелее, чем представляла себе Рин, и это внушало уважение геспирианским солдатам, идущих с аркебузами в бой. Она взглянула на Катея, который так и стоял с открытым ртом, рассматривая оружие. Рин знала, о чём он думает. Это всё меняет. До сих пор они могли сражаться только на минимальной дистанции. В армии Южан было лишь несколько десятков лучников, и их число не увеличивалось. Новичку требуется несколько недель, чтобы научиться стрелять из лука, и месяцы, если не годы, чтобы стрелять метко. У лучников должны быть сильные руки, в особенности для стрел пробивающих доспехи. Кроме стрел у них имелись ракеты, недавнее изобретение республиканцев. о котором Каты услышал во время пребывания в Новом городе, а затем и воспроизвёл. Они представляли собой длинные трубки из 16 слоёв тонкой бумаги, набитые углём, серой селитрой и кусками железа. Если поджечь ракету, она выбрасывала пламя почти на 10 шагов, но требовался источник огня, к тому же они часто взрывались прямо в руках у солдат. Но для аркебуз усилие требовалось меньше, чем для луков. и они надежнее ракет. Сколько времени понадобится, чтобы научить солдат стрелять? Несколько недель? Скорее всего, несколько дней, если посвятить этому все время. Если у Рин будет хотя бы 20-30 солдат с аркебузами, это откроет путь к новой тактике, о которой раньше можно было только мечтать. «Как думаешь, сумеешь разобраться в устройстве этих штуковин?» спросила она Катэя. Он хмыкнул, поглаживая металлические трубки. Дай мне время до заката. Уже вечером Каты позвала её на поляну, где на траве были разложены разобранные аркебузы, а на ближайших деревьях виднелись белые следы от пуль. На самом деле всё очень просто. Он показал на определённые детали аркебузы. Я думал, что придётся допросить геспирианских пленных, но конструкция говорит сама за себя. Очень умное изобретение. Фактически миниатюрная пушка. Насыпаешь в ствол немного пороха, И взрыв выталкивает свинцовый шарик. И как работает взрывной механизм, поинтересовалась Рин. Нужно каждый раз высекать искру? Ей это казалось непрактичным и неправдоподобным. Дисперианцы, как ей казалось, стреляют не пользуясь трутом. Нет, не нужно, сказал Катай. Они придумали умный запал. Здесь уже есть запальный шнур, и его поджигают заранее. А когда ты готов стрелять, просто нажимаешь вот на этот рычажок, и он опускает запал к пороху. Щёлк и готово. Он взял не разобранную аркебузу. А вот эту я уже зарядил. Хочешь попробовать? Рин помахала перед его лицом культёй. Не уверена, что получится. Я помогу тебе целиться. Катей встал за её спиной и обвил руками, наведя ствол аркебузы на толстое дерево с другой стороны поляны. Скажи, когда будешь готова. Рин положила пальцы на металлический крючок. Нужно просто надавить. Ага, встань удобнее, будет отдача в плечо. Помни, это выстрел из пушки в миниатюре. И нажми сильнее. Рычаг тугой это чтобы не выстрелить случайно. Рин согнула колени, как показал Катей, набрала побольше воздуха в лёгкие и нажала на крючок. По поляне раскатился грохот. Оружие дёрнулось, стукнув её по груди. Так что Рин зажмурилась, но благодаря Кате её аркебуза не врезала ей по рёбрам. Из дула поднялся дымок. Рин отвернулась, закашлевшись. "Но есть один недостаток", пояснил Катей, когда рассеялся дым. "Не сразу увидишь, попал ли куда-нибудь". Рин подошла к дереву на другой стороне поляны, у которого вился дым, похожий на маленьких драконов. Пуля попала в дерево и засела где-то в сердцевине ствола. Рин сунула в щель палец. Он вошел в древесину на две трети и застрял, но так и не коснулся пули. «Вот это да», — сказала она. «Ага», — отозвался Катай. «Я и под оспехом стрелял. Мы видели, во шторке бузы превращают плоть, но они пробивают и сталь». «Охренеть! И сколько времени требуется на перезарядку?» «У меня занимает полминуты, но после тренировок получится и быстрее». Это значит три, максимум четыре выстрела в минуту. Гораздо ниже скорости венки, стреляющей из лука, но это с лихвой искупалось смертоносностью аркебузы. «И сколько раз ты попал близко к цели?» — спросила она. Катай робко повел плечами. «Ну, один раз из шести, но это можно исправить». «А сколько мы нашли пуль?» «Три ящика. Примерно по две сотни пуль в каждом». Рин нахмурилась. Катей. Он вздохнул. Я знаю, они скоро закончатся. За пару секунд она провела мысленный расчёт. 30 солдат с аркебузами, делающие по 3 выстрела в минуту. Бой припасы закончатся у них менее чем за 6-7 минут, закончил мысль Катей. За 6-7 минут пули останется. Я как раз к этому и вела. Ну да, я это уже вычислил. Да, это проблема. Он потёр подбородок. В городе, который мы взяли на прошлой неделе, был арсенал. Мы могли бы и сами попробовать отлить пули из ненужного металла. Какого ещё ненужного металла? У них и мечей-то не хватало. И они оба знали, что глупо переплавлять мечи в пули, когда войска куда лучше умеют сражаться в рукопашную. Значит, нужно их где-то раздобыть, сказал Катей, или украсть. Но это будет непросто. Республиканцы следят за своим оружием, и аркебузы редкая находка. Погоди, ей пришла в голову одна идея. Наставник Иртзах однажды давал нам такую задачку. Почти тот же случай. О чём это ты? Не помнишь, что делать, если нужно заполучить боеприпасы врага? Рин потер било его за локоть. Ну, давай. Кати покачал головой. Арен, это годится только для стрел. И что с того? Принцип тот же. Стальные жарики совсем другое дело, настаивал он. Они сплющиваются при ударе, их нельзя просто собрать и засунуть обратно в ствол. Тогда мы их расплавим, возразила она. Почему бы нет? Дисперанцы обожают стрелять. Приманку легко устроить, нужно только дать им повод пострелять. А мы как раз собираемся переплавляться через приток, а значит, не получится, прервал её Катай. Есть подзорные трубы лучше наших. Они мигом поймут, что цели соломенные, что это только приманка. С этим легко справиться. Цели будут настоящими. 3 дня спустя они привязывали мишенник к мачтам и фальшбортам опиумной джонки. Рин опытным путём нашла нужную комбинацию гвоздей и бичёвок. Конечно, удобнее было бы привязать трупы верёвками, но их заметили бы даже невооружённым глазом. Гвозди пробивали плоть, и их легко скрыть под одеждой. Если долго разглядывать мишени в подозрную трубу, можно было бы понять, что это трупы, но Рин надеялась, что республиканские стрелки слишком будут взвинчены и ничего не заметят. Раставив на верхней палубе достаточно трупов, они послали джонку вниз по течению с единственным рулевым, который следил, чтобы её не вынесло на берег. Они выбрали широкую часть реки с быстрым течением, Чтобы джонку отнесло подальше от республиканцев, и те не успели взять её на обордаж. Мерзость какая, провожая джонку взглядом, Рин вытерла руки о рубаху. От этого запаха теперь и за неделю не избавишься. Ага, отозвался Каттой. А ведь ещё предстоит выковыривать пули. Когда они наконец подошли к южной границе провинции Заяц, то обнаружили гонца, ожидающего их с письмом от Венки. И Венка и Чолан регулярно сообщали, как идет компания. Как и предполагалось, они довольно легко продвигались по северу. Им даже не приходилось прикладывать усилия. Неджа, похоже, отвел войска и с востока, и с севера, сосредоточив их в своей твердыне, провинции Дракон. До сих пор Венка радостно докладывала о взятых городах, сокровищах, которые она конфисковала в поместьях городских чиновников, и время от времени... а полученных от знаменитых кузнецов в провинции Тигр доспехах. По мере того, как кобы армии Южан приближались к центру страны, письма Венки шли всё быстрее. Теперь Венка и Чолан находились всего в неделе пути, достаточно близко, чтобы напасть на Орлонг объединённым фронтом. Написано 6 дней назад. Гонец протянул ирисвиток. Она просила ответить побыстрее. "Ясно", сказала Рин. "Подожди снаружи". Гейнец коротко кивнул и вышел из командного шатра. Рин убедилась, что он не подслушивает, и вскрыла свиток зубами. Изменение планов. Не идите пока на Орлонг. Мои разведчики докладывают, что он стягивает войска на север, чтобы встретиться с нас между хребтами. Встретимся в Драгабе. Подтверди как можно быстрее. Мы не хотели бы лезть в бойню в одиночку. Драгаб? Где это? спросила Рин. Небольшой аванпост к югу от Сюджоу. Кати прочёл письмо, заглядывая ей через плечо. Насколько я понимаю, именно в Сью Джоу республиканцы собираются нас встретить. Но это же, Рин запнулась, пытаясь мысленно нарисовать карту позиций войск Южной республики. Картина не складывалась. Всё это время они предполагали, что Неджжа держит войска в Орлонге, где красные утёсы и каналы служат естественными укреплениями. Зачем он пошёл на север? Мне приходит в голову три причины, ответил Катай. Первая, Сюйчжоу находится в узкой долине между горами, а значит, поле боя ограничено склонами гор. Вторая, сейчас сезон муссонов, и во время ливней вода запирает проход. И третья это наш единственный путь на Орлонг. Это не так, возразила Рин. Есть лесные тропы, мы можем пойти в обход. Да, но дороги там настолько развезло, что тяжёлую артиллерию не потащишь. И при этом мы пройдём вплотную к горам и будем как на ладони для лучников, если они там засядут. Найдже знает, что мы пойдём этим путём прямо к нему. Он собирается запереть нас в горах, чтобы шаманы не могли развернуться, не задев своих, а значит, придётся пользоваться только обычным оружием. То есть это не отчаянный обманный манёвр, это приглашение. Но с какой стати армии южан его принимать? Однако, прежде чем она успела задать этот вопрос, Ответ уже стал очевиден. Сю Джо следовало выбрать в качестве места для сражения просто потому, что это Неорлонг. Чем ближе Неджо к воде, тем сильнее он становится. У красных утёсов, где мурой разделяется на окружающие Орлонг каналы, Неджо почти непобедим. Он будет совсем рядом с гротом дракона. Сю Джо их последний и самый верный шанс побороть Неджу, разделив с его богом Рин заметила мрачное выражение лица Каты и поняла, что он думает о том же. Возможно, Нейдж видит всю джоу свои преимущества, но и для них это идеальный вариант. Ката имотнул головой в сторону свитка. Ну что, дадим ему то, чего он хочет. Рин не нравилось, как он это сформулировал. Раздражающий выбор, неожиданный. Она не любила встречаться с врагами в том месте, которое выбрали они. в наименее благоприятных условиях. И всё же в глубине души ощущала дрожь предвкушения. До сих пор это была не истинная война, а просто вереница мелких стычек с трусливо отступающим противником. Каждая победа была не более чем инструментом, топливом на будущее, когда они наконец-то встретят настоящее сопротивление. И вот настал час финального испытания. Рин желала сразиться с Неджем на его условиях. и узнать, кто победит. Почему бы и нет, сказала она наконец. Недж в конце концов передвинул свои фигуры на доске. Так давай сыграем. Она вышла из шатра и позвала гонца. Он протянул руку, ожидая письма, но она покачала головой. Буду краткой. Скажи Венки, чтобы как можно быстрее шла к Драгабу. Мы будем там ждать.